Ничего не имеет против предоставления чрезвычайных полномочий министру внутренних дел, но силу даст только для подавления вооруженного выступления. Рабочий народ требовал советской власти. Рюэ издавал обращение к населению, что он никакой большевистской власти не признает. На Мирабо, французском броненосце, Потерпевшим аварию и чинившимся в доке, делегация мирных демонстрантов рабочих в то же время получала заверения от товарищей французов, заинтересованных в нормальном течении работы, что они никогда не подымут руки против голодающего рабочего. Рюэ опровергал в газетах смысл данных делегаций и заявлений и так далее, и так далее. Севастополь, наша база, представлял собой котел, ежеминутно готовый взорваться. В результате одного из грандиозных митингов, на котором вынесена была вновь резолюция о неспровержении правительства и армии, военные власти произвели несколько арестов, но городское самоуправление потребовало от Рюэ освобождения арестованных. И последний настоял на исполнении его требований. После этого случая, пишет начальник штаба крепости, и вплоть до эвакуации Севастополя, если и производились аресты, даже убийства, то только самочинные. Между тем, в конце февраля войска Украинского советского фронта, усиленные из резервов до 20-25 тысяч, перешли в наступление на фронте Юзовка, Волноваха, Бердянск, Мелитополь, одновременно угрожая нашему левому флангу со стороны Херсона. В первых двух направлениях большевики потерпели неудачу, но, захватив Мелитополь и выйдя к Бердянску, они разъединили войска Крымско-Азовской армии, которая отошла частью на Мариуполь, Частью на перешейке. 13 марта наши части, обойденные десантом от Геническа, оставили Исальский перешейк. Крым был отрезан от питавших его хлебом и углем районов. Ввиду общего тяжелого положения на фронте вооруженных сил Юга помочь было нечем. Я хотел перебросить в Крым часть бригады Тимановского из Одессы, но генерал Данзельм, бросив к этому времени Николаев и Херсон и отводя союзные войска к Одессе, все же отказал мне в этом. В начале марта в Севастополе высадился пол греков и после длительного воздействия на французское командование две греческих роты были двинуты на перешейки, где доблестно дрались. Это было все, чем выразилась помощь союзников в Крыму. 12 марта прибыл в Севастополь генерал Франше Спре. Прием им военно-морских начальников и членов правительства отличался грубостью. Он говорил раздраженно о постыдном поведении русских офицеров, особенно за границей о русской интеллигенции и буржуазии, которая прячется за спины армии союзников. Предупреждал, что русские не должны думать, что союзники будут воевать за них, а должны сами идти на фронт. Испытав до дна смирение своих невольных слушателей, генерал приказал, все формирующиеся в Севастополе добровольческие части немедленно вывести на фронт. Сменил Рюэ, назначил командующим союзными войсками в Крыму полковника Труссона и обещал, что если фронт продержится две недели, то им будет дана помощь. Мы, русские, сами знали хорошо свои вины, Но что, какое соучастие, какое самопожертвование, что давало право им быть нашими судьями? Ожидание обещанной вновь помощи стало единственным стимулом всех упований крымского правительства. И даже уже после Одесской эвакуации обеспокоенная усилением недружелюбного и подозрительного отношения к союзникам, правительство констатировало максимум энергии Трусона и значительно большую активность со стороны союзников в деле обороны Крыма, убеждало ставку проникнуться самой и внушить местному командованию необходимость наибольшей степени доброжелательности. «По отношению к союзникам».